Глава 3. Места страсти. Мы можем полюбить здание или место почти так же, как можем полюбить человека. Настоящая любовь развивается со временем и по мере накопления положительного опыта. Длительное общение с другим человеком взращивает в нас чувство нежности, доверия и близости. Похожим образом наши повторные посещения какого-либо места То время, которое мы там проводим, и впечатления, которые мы там получаем, могут породить глубокую привязанность. И так же, как с людьми, багаж прошлого опыта, с которым мы вступаем в отношения, зачастую имеет не меньшее значение, чем ощущения, возникающие в новом месте. Так наши первые впечатления от Эйфелевой башни или Empire State Building определяется не столько самим видом этих зданий, сколько комплексом ассоциаций, которые мы сами привносим в это впечатление, в взаимосвязи между нашим прошлым опытом и этими новыми ощущениями. Ни о чём не написано столько книг, сколько о человеческой любви. И тем не менее, она по-прежнему окутана для нас тайной. Но в отношениях с другим человеком мы вовсе не всегда ищем любви. Иногда мы не заинтересованы в длительной и нежной привязанности. Мы ищем острых ощущений, эмоциональной встряски, мимолетного кайфа. Попросту говоря, нами движет страсть или даже похоть. Так каков же психогеографический эквивалент страсти? Эти пикантные вопросы мне как-то довелось обсуждать за чаем с Брэндоном Уолкером в его лондонской квартире-студии «Конс» которую он делит с женой фотографом и несколькими поджарами борзыми собаками. Волькер начинал свою профессиональную деятельность как авиационный инженер, но вскоре устал проектировать военные самолёты и начал искать вдохновение в других областях. Теперь он именует себя инженером острых ощущений и пытается выяснить, что в застроенной среде вызывает у нас возбуждение и как добиться чтобы это возбуждение стало ещё более сильным, в частности для тех, кто жаждет краткосрочного страстного романа с понравившимся местом. В самом начале своих исследований Уолкер открыл для себя неожиданный источник идей о том, как создавать возбуждающие места. Он стал собирать рассказы преступников с описанием возбуждения, испытанного ими во время совершения противоправных действий. Джек Кац Криминолог из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе UCLA в своей книге Соблазн преступления анализирует мотивации различных типов преступников, от обыкновенных магазинных воришек до хладнокровных киллеров. Многие преступления, особенно такие серьёзные, как убийство, совершаются в пылу гнева в основе некоторых других правонарушений: вандализма или магазинных краж. Лежит простое желание испытать приятные ощущения. Некоторые магазинные воришки, особенно женщины, даже признавались, что вскоре после совершения кражи погружались в состояние, сродни оргазму. Возбуждение, судя по их словам, возникает вследствие трансформации рутинного действия шопинга в нечто гораздо более грандиозное и символическое. Взяв за основу наблюдение Каца, Волкер пошёл дальше и создал веб-сайт под названием Chroma11, приглашая пользователей делиться наиболее сильными из пережитых ощущений. Подборка интервью на этом сайте демонстрирует широкий разброс ощущений, которые могут считаться острыми. Эротически заряженные эпизоды, связанные с экскрибиционизмом, садомазохизмом и групповым сексом, были вполне предсказуемы. Также оказалось много ситуаций, включающих элемент опасности: безрассудная езда, занятия экстремальными видами спорта и несколько чуть более нестандартных случаев. Так один из респондентов рассказал, что самые сильные ощущения он испытал, разбив яйцо о голову своей матери во время ссоры. В своей незаурядной работе классификация возбуждения Волкер пытается выделить основные элементы волнующего опыта применяя методы, схожие с теми, что использует Кац. Автор книги раскладывает волнующий опыт, пережитый его информантами, на несколько отдельных фаз, начиная с предвкушения и заканчивая воспоминанием. Затем Волькер сводит этот опыт к набору умных уравнений. Чего же ещё ждать от инженера острых ощущений, демонстрирующих, что основные элементы возбуждающего опыта Не только высокий физиологический тонус и чувства с положительной валентностью, но и частота, с которой такие чувства меняются в течение времени. Острое ощущение — это то, что стремительно выбивает нас из привычного равновесия, повергая в некое необычное, дезориентирующее и эйфорическое состояние. В поисках вдохновения Уолкер обратился, что вполне логично, к паркам аттракционов и, в частности, американским горкам. В своей лаборатории острых ощущений он снабжает добровольцев регистраторами, измеряющими частоту сердечных сокращений и электропроводность кожи. Тем самым он получает возможность следить за внутренними процессами, происходящими в организме испытуемых, пока те катаются на аттракционе. Однако хотя ускорение сердечного ритма и увлажнение ладоней безусловные признаки возбуждения, Они могут в равной степени свидетельствовать как об эйфорическом подъёме, так и о противоположных депрессивных чувствах тревоги и смертельной опасности. Чтобы различать эти два типа состояний, Волькер использует небольшие камеры, фиксирующие молниеносные изменения выражения лица испытуемых в те моменты, когда их подкидывает в воздух на крутых спусках американских горок. Волькеру удалось продемонстрировать, что при помощи его уравнений которые были выведены на основе феноменологических отчетов об эмоциях, вызванных экстремальными приключениями вроде пробежки голым в полночь по пригородной улице или порки с тэком во время веселого закулисного экспромта на театральном спектакле, можно проводить количественный анализ способности паркового аттракциона вызывать острые ощущения. Его работа помогла индустрии развлечений выработать стандартный показатель, фактор острых ощущений, при помощи которого можно прогнозировать, какие эмоции в среднем должны испытывать клиенты, когда аттракцион крутит их и швыряет туда-сюда в воздухе. Казалось бы, какое отношение все эти экстремальные развлечения имеют к теме нашего разговора. В конце концов, то, каким образом резкие движения мощных механизмов влияют на наши ощущения, на первый взгляд, крайне частное проявление психологического эффекта места. Скорее кажется, здесь речь идёт о внезапном действии внешних сил, чем о постепенно пробуждающихся чувствах, вызываемых погружением в различные типы среды. Взаимосвязь, однако, становится ясной, если мы проанализируем свои впечатления от повседневных пространств нашей жизни. Каждый день мы следуем одними и теми же маршрутами, прибываем в те же пункты назначения, И используем места нашей жизни для совершения в них скудного набора рутинных, запрограммированных действий. Мы возвращаемся домой, чтобы отдохнуть и набраться сил. Отправляемся на работу, где зарабатываем на хлеб насущный. Покупаем продукты в ближайшем супермаркете и так день за днём. Если бы жизнь ограничивалась этим, мы бы, пожалуй, сошли с ума от скуки. Наш активный, сознающий, воспринимающий разум В ситуации постоянной сенсорной депривации просто отключился бы, впал в спящий режим, убаюканный монотонным повторением заученных действий. Обратите внимание, какие истории вы рассказываете своим родным и друзьям под вечер долгого дня. Чаще всего они о чём-то необычном, из ряда вон выходящем, ломающем повседневную обыденность. Никому не интересно узнать про то, как вы зашли в кофейню и заказали латте. Зато все с любопытством выслушивают ваш рассказ о даме за соседним столиком, которая пришла в ярость от того, что закончилось соевое молоко, закатила скандал и с руганью протискиваясь к выходу, сбила по пути несколько стульев. Подобные нештатные ситуации не знаки препинания нашей жизни, но её глаголы и существительные. Редкие моменты, когда путник сталкивается с непредвиденным, когда путешествие прерывается и правила нарушаются, и есть те моменты, когда мы просыпаемся и включаем внимание. Именно такие эмоции, пусть они не обязательно описываются волкеровскими уравнениями эффекта острых ощущений, помогают нам осмысливать окружающую обстановку и её воздействие. Бешеный выброс адреналина, который дают нам несколько секунд на американских горках, На самом деле метафора того, что мы все так ценим неожиданности. Тематические парки, где сосредоточено большинство аттракционов, интересующих Волкера, могут кое-что рассказать нам о страсти и её психогеографических выражениях. В любой другой застроенной среде главная задача автора проекта добиться того, чтобы здание выполняла своё основное предназначение и могло удовлетворить базовые потребности человека. В парках аттракционов успех бизнеса полностью зависит от удовлетворения человеческой потребности в развлечениях и удовольствии. Они функционируют главным образом как площадка для получения острых ощущений и лаборатория человеческих эмоций. Многие из этих парков включают аттракционы для экстремального катания в разработку которых внёс свой вклад Волкер. В США самые первые тематические парки были построены на Кони-Айленде после того, как знаменитый градостроитель Роберт Мозес ввёл правила зонирования, по которым остров объявлялся в первую очередь территорией для отдыха и развлечений, своего рода выпускным клапаном многолюдного делового Манхэттена. Голландский архитектор Рэм Колхас в своей книге Нью-Йорк в несибе Блестящим и провокационным исследованием, посвящённым истории проектирования и строительства Большого Яблока, описывает Кони-Айленд как прото-Манхэттен, где экспериментальные сооружения, порой почти целиком картонные, были кое-как соединены с доступными на тот момент технологиями, чтобы обеспечить посетителям экстремальные покатушки, нестандартные впечатления и даже возможности для таких извращений, как вуайеризм. Лиллипутия, часть тематического парка Dreamland, представляла собой картонную модель немецкого города Нюрнберга. 3 сотни маленьких людей, набранные по объявлениям из цирков по всей Америки, населяли город. Жителей побудили создать собственную инфраструктуру, политическую систему, противопожарную службу, торговые предприятия И что ещё более странно, подталкивали к нетрадиционным сексуальным практикам, таким как повсеместный промискуитет, гомосексуализм и нимфомания. Эти поощряемые практики описывались как форма социального эксперимента, но на деле были лишь плохо замаскированными попытками воспользоваться возбуждением посетителей, чтобы выкачать из них побольше денег. Похожим целям служил экстремальный аттракцион под названием Бочка любви. Здесь посетителей загоняли в крутящуюся трубу, где они быстро теряли равновесие и валились друг на друга. Мужские и женские тела переплетались в самых непристойных, а часто и возбуждающих позах. Предполагалось, что подобное принуждение к интимности помогает людям преодолевать свои комплексы и консервативные стереотипы. При помощи относительно простых технологий в сочетании с примитивными строительными конструкциями Людей побуждали вести себя наперекор царившим в обществе традиционным ценностям, действовать в соответствии со своими тайными желаниями и фантазиями. Сегодня подобное использование технологий в социальной инженерии стало частью крайне хитроумной науки, которая применяется практически во всех областях жизни, заставляя нас чувствовать, поступать и, пожалуй, в первую очередь, тратить деньги в таких ситуациях, Когда казалось бы здравый смысл требует притормозить. Пример ультрасовременного высокотехнологичного парка развлечений Live Park, строящийся в настоящий момент в Южной Корее. В будущем такие же парки планируются в Китае, Сингапуре и США. Открылся в 2012 году. Здесь посетитель сразу же попадает в виртуальную иммерсивную реальность. Каждому посетителю выдают браслет с RFID-меткой, небольшим и недорогим устройством, позволяющим отслеживать все движения и перемещения человека, и предлагают создать трёхмерное изображение себя самого. С этого момента не только вы, но и ваш аватар участвует во всех развлечениях. Вы можете посетить гигантский иммерсивный театр с экранами во всю стену, 3D-изображением и объёмным звуком, где вам покажут представление с участием вашего аватара, при этом сами же зрители своими движениями определяют сценарий и развязку виртуального спектакля. В этом парке размываются границы между реальным и виртуальным. Аттракционы и декорации больше не требуют ни картона, ни дерева, ни каких-либо других физических материалов. Шоу разыгрывается в пикселях и контролируется компьютерами, которые видят коллективные действия толпы зрителей, присутствующих на площадке в любой момент времени. Подобные тематические парки, кажется, сумевшие преодолеть законы физики, открывают множество разнообразных новых возможностей для того, чтобы поселить в людях фантазии, чувство удовольствия и острое ощущение, при этом они дают своим гостям беспрецедентную степень контроля над ощущением себя в пространстве. В таком месте, как Лив-парк, посетители сами становятся частью шоу. Рэм Колхас в книге Нью-Йорк вне себя рассуждает о том, что тематические парки Кони-Айленда, благодаря своей популярности и многолюдности, превратились из территории отдыха и развлечений в площадку для экспериментов по проектированию густонаселённой городской среды и разработке технологий фантастического. Они помогли выработать многие конструктивные принципы, которые затем были применены в планировке Манхэттена, где создание инфраструктуры, способной обслуживать густонаселённый город, также требовало фантастических изобретений, вроде небоскрёбов и лифтов. Нечто похожее можно сказать и о самых знаменитых тематических парках мира, ставших образцом для современных развлекательных и фантазийных пространств. Империи Уолта Диснея. Оба диснеевских парка США, Диснейленд в Калифорнии и волшебное королевство Magic Kingdom во Флориде, а также Диснейленды в Париже и Токио, имеют одну общую характерную черту, ставшую предметом многочисленных дискуссий и дебатов. Хорошо это или плохо, но проект Диснея можно рассматривать как успешную лабораторию или клинику и следующую вопросу, Что заставляет нас любить то или иное место? Каждый из этих парков приветствует посетителей видом Main Street, главной улицы, предположительно воплощающей собирательный образ центральной улицы провинциального американского городка начала 20 века. Конечно, по сравнению с тем, как на самом деле выглядели главные улицы с беспорядочным движением, немощёные, пыльные и вероятно заваленные лошадиным навозом, Диснейвские представляют собой чистый вымысел. Тем не менее, нельзя не признать, что они вызывают однозначно светлые и приятные чувства у большинства посетителей. Эта ключевая часть парка служит не только парадным входом на его территорию, но и единым центром всех развлечений, куда гости возвращаются снова и снова. В течение своего визита и где, что немаловажно, они тратят большую часть своих денег. Вид этих улиц, вероятно, отвечает представлению американской публики об ушедших временах, когда жизнь в США была проще и счастливее. Но дело не только в исторических ассоциациях, предположительно вызываемых видом Main Street, в её устройстве, масштабах и геометрии есть определённая привлекательность. Подобно тому, как по наблюдениям колхоза технологии фантастического, впервые опробованные на Кони-Айленде, оказали влияние на многие серьёзные аспекты планировки Манхэттена, можно сказать, что и архитектура Диснейевской главной улицы повлияла на проектирование американских городов. Это влияние можно видеть на примере города Celebration во Флориде, спроектированного Диснеем с учётом принципов, отобранных при создании Main Street расположенного по соседству парка Дисней Уорлд. Но в отличие от тематического парка, призванного давать возможность отключиться от реальности, Celebration задумывался как самый настоящий город, пусть и очень маленький. На данный момент его население составляет около 7 тысяч. С самого начала этот город был спроектирован таким образом, чтобы вызывать у своих жителей то же самое чувство старого доброго уюта, что и главные улицы тематических парков. Поэтому здесь есть широкие тротуары для прогулок, небольшие проезды для сообщения между дорогой и домами, а машины спрятаны в гаражах, куда можно войти только с задних дворов. Улицы всегда опрятны, чисто выметены и отполированы до блеска. Когда Celebration только построили, спрос на жильё в нём был так высок, что городу пришлось разыгрывать в лотерею право хотя бы обсудить покупку с торговым агентом. Несмотря на претензии некоторых посетителей, дескать, город воплощает обманчивый идеал степфордского толка, уничтожающий всякую аутентичность, Celebration можно считать проектом успешным во многих отношениях. Степфорд место действия фантастического триллера Степфордские жёны, роман Айры Левина, экранизирован в 1975 и 2004 годах. Наряцательный образ загадочного провинциального городка мирного и идиллического лишь на первый взгляд. Ночь в музее. Музеи в большинстве своём, зависящие хотя бы частично от государственной казны, предназначены для того, чтобы просвещать, участвовать в формировании культурной идентичности и быть выразителями тех дискурсов, которые определяют нашу коллективную жизнь. Государственные музеи относительны недавней изобретении. Им предшествовали частные коллекции, которые богатые владельцы собирали главным образом для собственного удовольствия. Даже некоторые из более современных на первый взгляд самых что ни на есть государственных учреждений, вроде знаменитого Британского музея, в прежние времена были строго охраняемыми бастионами, куда имели доступ только хорошо обеспеченные люди и только после подачи официальной заявки. Сегодня большинство из нас признают ценность музеев как хранилищ предметов истории, однако посещают эти учреждения куда меньше народу. Одно из последних крупномасштабных исследований посещаемости художественных музеев, проведённое в 2012 году Национальным фондом поддержки искусств в США, показало, что лишь 20% американцев за последний год заглядывали в музей или галерею. Тогда как более 70% удовлетворяли свою тягу к прекрасному посредством того или иного цифрового носителя. Пусть это исследование касалось только художественных музеев, однако и в музеях других типов, согласно самым оптимистичным отчётам, с 2009 года посещаемость либо осталась на прежнем уровне, либо слегка снизилась. В этих обстоятельствах и что особенно важно, перед натиском интернет-возможностей Всё больше позволяющих наслаждаться музейными благами, не вставая с дивана, кураторы ломают голову, придумывая, как вернуть посетителей в музей. Они всё чаще мыслят в том же ключе, что и проектировщики тематических парков. Люди начнут снова посещать музеи, если смогут получать там острые ощущения. Как же этого добиться? Тут прежде всего следует ответить на важный вопрос: Когда и как острые ощущения ушли из музеев. Помню, в свои школьные годы я ни одного мероприятия не ждал с таким нетерпением, как ежегодной экскурсии в Королевский музей Торонто. Когда жёлтый автобус останавливался напротив массивного портала старинного, освещённого веками здания, дети тотчас вскакивали с мест и наперегонки бежали к входу. Борясь между собой за право первым пройти через эти двери и оказаться лицом к лицу с древним Египтом. Безусловно, в первую очередь нас привлекал не столько шанс исследовать загадочные, прекрасно сохранившиеся иероглифы на египетских сосудах, коеих в музее имелась богатая коллекция, сколько возможность поглазеть на человеческую мумию, покоящуюся внутри саркофага. Мы жаждали этих впечатлений. Даже для наших юных, не сформировавшихся умов было очевидно, что мы находимся рядом с чем-то подлинным, что шанс разглядывать сквозь стекло все эти глиняные вазы и ювелирные изделия, возраст которых даже не укладывается у нас в голове, позволяет нам соприкоснуться со временами, мыслями и местами, недостигаемыми никаким иным способом. Многие из нас только и ждали момента, Когда смотритель отвернётся, и можно будет быстро просунуть руку за ограждение и прикоснуться к древности в самом прямом смысле слова. Мне хочется думать, что в этих мелких нарушениях музейных правил нами двигало нечто большее, чем просто желание пощекотать себе нервы, как у участников проекта Крома 11 Брендона Уолкера. Скорее это были попытки прорвать пальцами толщу веков и физически ощутить связь с великой древней цивилизацией. А вот что я отмечаю уже как родитель детей, которым сейчас примерно столько же лет, сколько было мне во времена моих захватывающих школьных приключений в музее. Как-то раз я взял своих отпрысков на экскурсию в местный научный музей, одним из самых ценных экспонатов которого была настоящая каменная глыба с поверхности Луны. Когда мы подходили к ней, мурашки побежали у меня по спине в предвкушении волнующего опыта, не столько собственного, сколько моих детей. Я представлял, что это значит для ребёнка стоять перед предметом, доставленным астронавтами из космоса. Реакция маленьких спутников меня разочаровала. Они рассматривали сквозь стекло серый кусок камня с таким видом, будто ожидали чего-то большего. Сама по себе подлинность экспоната, похоже, не сильно их впечатлила. Спустя некоторое время я спросил детей об их самых ярких музейных впечатлениях, и они рассказали, как им понравились пластиковые реконструкции скелетов животных и экраны дополненной реальности, показывающие, как выглядели динозавры, чьи окаменелые кости лежали тут же. Стараясь, чтобы мои вопросы не звучали как наводящие, я спросил у детей, важна ли для них подлинность Например, глядя на кучу костей, отдавали ли они себе отчёт в том, что это настоящие, окаменевшие кости животного, жившего тысячи лет назад? Ответом мне было в основном сметение до да пожимания плечами. За короткий период времени произошла какая-то важная перемена в восприятии, и, похоже, не только у детей. Кажется, наша тяга к аутентичности трансформировалась в тягу к точности воспроизведения. Нам теперь важнее то, что вещи выглядят настоящими, чем то, что они таковыми являются. И эта важная перемена в восприятии оказывает серьёзное влияние не только на нашу способность оценить кости шерстистого мамонта, но и в более общем смысле на то, как мы реагируем на места и события. Умные музейные кураторы понимают, что часы не переведёшь назад, и что невозможно жить и работать по-старому в эпоху 3D-реконструкций рисвящихся велоцирапторов или виртуальных поездок по первобытным джунглям с эффектом полноценного движения. Если предназначением музеев давать нам острые ощущения, то отсюда неизбежно следует, что необходимо применять те же самые методы генерирования острых ощущений, которые впервые внедрил Брендон Волкер для американских горок, а другие люди доработали в тематических парках. Посетив недавно нашу мевшую выставку Это Дэвид Боуи, David Bowie Is, я испытал на себе, как посредством иммерсивных мультимедиа технологий можно обогатить презентацию коллекции артефактов. Посетителям настоятельно рекомендовалось надеть наушники с функцией отслеживания местоположением, через которые транслировались фрагменты интервью, песни и фоновые звуки, сопровождающие визуальный ряд. Презентация работала на индивидуальном уровне, предоставляя звуковое развлечение, бесшовно соединённое с видео или артефактом, перед которым я стоял в данный момент. И не было практически никаких сомнений в том, что впечатление от выставки усиливается за счёт технологий, подстраивающих презентацию под мои собственные движения. В то же время я ощутил всю странность переживания группового опыта в битком набитом помещении, когда твоё состояние варьируется от одинокой отрешённости, в которой я разглядывал школьный портрет Дэвида Боуи, почти забыв о присутствии других посетителей, до коллективного восторга, с которым я вместе с сотнями других людей смотрел на большом мониторе редкую концертную видеозапись. Эта искусная компиляция подлинных артефактов с цифровыми копиями, подстроенная под мои перемещения по выставочным залам, обогатила меня не только новыми знаниями о разрозненных фактах из жизни Боуи, но и целым спектром чувств от волнения и прилива энергии до благоговейного трепета. Пожалуй, самое важное здесь то, что меняющаяся восприимчивость публики к подобным выставкам Наряду с нарождающимися технологиями, способными фиксировать движения зрителей и подгонять наши индивидуальные ощущения под наши интересы, коренным образом трансформируют представление о музее как таковом. Эти две трансформации наши меняющиеся ожидания от музейной экспозиции и новые возможности, привносимые новыми инструментами, стали частью цепи положительной обратной связи. По мере того, как само по себе воздействие, которое мы испытываем, глядя на картину Моны или изящные работы золотые украшения из древнего Рима, становится для нас чем-то привычным, мы требуем всё более насыщенного адреналином контакта с цивилизациями, как древними, так и современными. Понимание того, как цепи обратной связи можно использовать, чтобы сделать эмоциональное воздействие музеев более мощным и эффективным, будет и дальше составлять важный элемент теории и практики музейного дела. Самой смелой попыткой измерить психологическое состояние посетителя музея стал проект Emotion, возглавляемый доктором Мартином Трёнли из университета прикладных наук Швейцарии. Использовались те же новейшие инструменты, что и в лаборатории острых ощущений Брендона Уолкера, но только теперь С их помощью измеряли движения, взгляды и физиологический тонус людей во время посещения музея. Посетителям специально спроектированной выставки предлагалось надеть особую перчатку, отслеживающую их перемещение по галерее. С помощью бесконтактных датчиков приближения фиксировались маршруты в каждом из залов экспозиции, скорость шага и длительность остановок перед конкретными объектами. Перчатка же мониторила некоторые аспекты эмоционального состояния участников, определяя электропроводность кожи и частоту сердечных сокращений. Экспериментаторы также собирали демографические данные об участниках и проводили с ними интервью, чтобы затем оценить влияние на их реакции таких переменных, как предпочтения и эрудиция в сфере изящных искусств. Результаты эксперимента были представлены в виде серии любопытнейших визуализаций. На схему перемещений зрителей в пространстве была наложена информация об их соответствующем физиологическом состоянии. Начальная стадия исследования показала целесообразность использования такого метода в целях измерения физиологической реакции на выставленные в музее произведения искусства, а также позволила сделать некоторые интересные и осязаемые выводы. Насчёт того, что происходит с нами в музейных залах. Во-первых, обнаружилась сильная корреляция между физиологическими показателями участников и их эстетическими суждениями об увиденном, а это значит, что на основании физического состояния человека можно прогнозировать его эстетические реакции. Во-вторых, были выявлены некоторые чёткие различия между ощущениями индивидуальных посетителей и тех, кто ходил по галерее парами или в группе. И это, пожалуй, имеет первоочередное значение для музейных кураторов. Бродившие по одиночке в целом чаще и глубже переживали моменты отрешённости от внешнего мира и поглощённости произведением искусства. Конечно, нет ничего неожиданного в том, что посетители, которым не нужно отвлекаться на общение со спутником, в большей степени поглощены созерцанием выставки. Но количественное определение этого эффекта с учётом ряда тщательно измеренных параметров может стать полезным ориентиром для кураторов, стремящихся добиться максимальной вовлечённости посетителей. На выставке, посвящённой Боуи, мне удавалось плавно переключаться с одного состояния на другое. То отгороженный от толпы наушниками, я погружался в глубоко индивидуальный и интимный контакт с конкретным экспонатом, то спустя мгновение мог разделить наслаждение рок-концертом с толпой других зрителей, сливаясь с ними в синхронных движениях и взглядах, и, что важно, ощущая себя частью этой общности людей. Разработка инструментов, которые смогут фиксировать нарастание и спад подобных ощущений, как это было продемонстрировано в рамках проекта «Эмоушенс», Поможет усовершенствовать приёмы, позволяющие сделать поход в культурные учреждения, вроде музеев и галерей, волнующими и притягательными мероприятиями.